И то уж Настасья после троицы потянула три дня, кончились и они. Уезжать пало на среду. Никакой пойди разницы, когда уезжать, но верилась почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибыло когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг, он оказался удачливее, но от четверга было ближе к концу недели, а значит к другому берегу, к другой жизни, откуда-то.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 анастасьия на топтания как по жести отдавалась в стенах жалобно позванивали от шагов неприкрытые ставнями окошки а тоже ставни не закрывали чтобы не пролежать не прозевать свет чтобы значит не опоздниться где там продлежать давно кануло то время когда просыпали а что говорить про эту ночь посреди бестолковой суеты не один раз замирала анастасьия Где она? Дома? Не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а и межаконьи большой круг от зеркала, голые заборки, голый пол, раскрытые двери, над печью, откуда сняли занавески, пустые вешалки, пустые углы, кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкнуло все добро.